Голова вторая. С уходом президента на его личную половину, деловая жизнь замирала в той части Белого дома, где помещались канцелярии и многочисленное бюро, обслуживающее главу государства. Но даже и после его ухода она не прекращалась у адъютантов и советников. В одной из таких комнат советник президента Гарри Гопкинс вел начавшийся два часа тому назад разговор с Дином Ачесом. Формально Дин Ачес мог рассматриваться всего лишь как один из адвокатов Рокфеллера, но по характеру деятельности и широте предоставленных ему полномочий правильнее было именовать его министром иностранных дел и юстиции нефтяного короля Америки. Уже много десятилетий в мире шла ожесточенная нефтяная война, ее вели две крупнейшие нефтяные державы мира со стороны Соединенных Штатов Америки, держава Рокфеллера и ее многочисленные вассалы, дочерние компании и сателлиты во всех странах мира, а с другой — англо-голландской страны, держава сэра Генри Гевелинга с ее вассалами, дочерними компаниями и сателлитами. Как и воюющие капиталистические державы, группы Рокфеллера и Гевелинга вели тайные переговоры за спиной своих союзников, созывались и официальные мирные конференции с прессой и протоколами, Заключались мирные договоры, конвенции, союзы, но все это не мешало жестокой войне идти непрерывно, не прекращаясь ни на день, ни на час. Пока в роскошных отелях совещались доверенные и банкиры, пока шли банкеты и баллы, в многочисленных нефтяных, в кавычках, республиках Южной Америки Разыгрывали сражения между марионетками-президентами, состоявшими на жаловании у Гевелинга, и восставшими в кавычках генералами, субсидируемыми Рокфеллером, лилась кровь в Аравии, где находящиеся на содержании англичан-султаны заливали кровью восстания голодных, басых и изможденных каторжным трудом полурабов, провоцируемых агентами американцев. Кровь лилась в Малае и Индонезии лилась всюду, где земля скрывала нефть. Черное золото нефтяных монархов стало бы багровым от крови, если бы его не пропускали через фильтр адвокатских формул, господа, подобный мистеру Дину Ачесу. Эти формулы были всегда высокопарные и туманны, как формулы буржуазных дипломатов. Они искусно оправдывали и прикрывали любую грязную сделку, любую кровь и провокацию — какие были нужны высоким доверителям, чтобы захватить еще один район нефтедобычи, еще один рынок сбыта. Ни один здравомыслящий американец никогда не сомневался в том, что наиболее вероятным противником Соединенных Штатов Америки на Тихом океане является милитаристская Японская империя. Соединенные Штаты строили большой военный флот в предвидении войны с Японией. Американский Конгресс, Ватировал кредиты на вооружение во имя обороны Тихоокеанских владений Соединенных Штатов от Японии. Налогоплательщики с кряхтением тащили свои доллары во имя защиты звезд и полос от коварных джапов. Вся политика Соединенных Штатов на Дальнем Востоке диктовалась одним соображением. Япония. Борьба с англичанами на восточных рынках переплеталась с желанием ослабить Японию. Вся политика в отношении Филиппин подчинялась единственной мысли – спастись от Японии. Возможность войны с Японией стала навязчивой идеей американских политиков, мореплавателей, купцов и военных. Но какое значение могло все это иметь, если вставала дилемма еще несколько сотен миллионов долларов в кассы Standard Oil или безопасность штатов? Звезды и полосы превращались в простую раскрашенную тряпку. Опасность войны – становилось плодом интриг паникеров. Протесты конгрессменов против поставок нефти в Японию именовались болтовней трусов. Во всеоружии юриспруденции и ораторского искусства на сцене появлялся мистер Дин Гудерхем Ачес. Он организовал кампанию в печати, инспирировал выступления здравых умов в Конгрессе, появлялся собственной персоной на банкетах и раутах, на пресс-конференциях и митингах смешно бояться джапов. Если же оказывалось, что никому не хочется смеяться, он убеждал, бойтесь джапов, не нужно их раздражать. Если им нужна нефть, не отказывайте им. Они просят ее не для того, чтобы делать военные запасы на случай войны с Америкой. Они не собираются двигать этой нефтью свои броненосцы, которые будут воевать с нашими броненосцами и покушаться на Гавайи. Они не собираются летать на нашем бензине, чтобы бомбить Филиппины. Ничего подобного. Ачес несколько понижал голос и доверительно сообщал. «Нефть нужна японцам, чтобы воевать в Китае. Если вы хотите помочь жапам задушить коммунизм в Китае, не отказывайте им в нашей нефти». И заканчивал. «А если японцы и сделают себе военные запасы наших нефтепродуктов, то беды в этом не будет». Ведь не мы являемся для Японии врагом номер один, этот враг – коммунистическая Россия. А кто из вас станет возражать против того, чтобы японские эскадры еще раз произвели десант в Советском Приморье? Кто не прочтет с удовлетворением сообщение о том, что японские самолеты, наконец, начали настоящую войну против СССР? Все совершалось так, как хотелось высоким доверителям Дина Ачеса. Лилась кровь в Аравии, в Индонезии, в Китае, нефть лилась в танкеры Рокфеллера, доллары текли в его кассу. Дин Ачес представлял особу своего доверителя и там, где нужно было найти обходные, неофициальные пути для переговоров с высокопоставленными чиновниками правительственного аппарата, министрами или конгрессменами. Наконец, Ачес служил связующим звеном между мистером Рокфеллером и ближайшим окружением президента такая связь нередко оказывалась нужной для того, чтобы договориться с Белым домом о политическом курсе или об отдельных мероприятиях правительства штатов, затрагивающих интересы монополистической группы Рокфеллера. Дом Морганов, приведший к власти Франклина Рузвельта, мог послать доверенного прямо в Белый дом и, в форме деликатнейшего совета, продиктовать свою непреклонную волю. Ванденгейм хотя и не был в числе официальных друзей и сторонников Рузвельта, и даже состоял в рядах соперничающий с демократами республиканской партии, но он просто без церемоний ломился к тому из советников президента, который казался ему подходящим для проведения той или иной комбинации. Положение же Рокфеллера не позволяло ему ни того, ни другого. Он не мог опуститься до разговоров с каким-нибудь советником или даже подчас министром он не мог и прямо прийти к президенту, рискуя не найти удовлетворительного решения интересовавших его вопросов. Такой исход встречи означал бы войну, а война далеко не всегда была выгоднейшим способом достижения цели. Нынешняя ситуация была особенно трудной. Предстоявшие в будущем году президентские выборы совпали с большими осложнениями в Европе и в Азии необходимо было заблаговременно поставить все точки над «и», обусловить такой внешнеполитический курс штатов, при котором интересы Рокфеллера не могли бы потерпеть ущерба от политики правительства, ведущейся в угоду интересам Моргана. Губкинс предпочел бы избежать и этого разговора и свидания с Ачесом вообще, но, учитывая интересы Рузвельта, он не мог позволить себе отклонить настойчивое требование Ачеса, встретиться и притом безотлагательно. С первых же слов Ачеса Гопкинс понял, что тот явился не для прощупывания почвы, а ради того, чтобы при его, Гопкинса, посредстве довести до сведения Рузвельта условия, на которых нефть, уран и стратегическое сырье Рокфеллера готовы не противопоставлять себя банкам и промышленности Моргана, в борьбе за создание мировой империи США. А только под таким знаменем мог прийти к власти новый президент. Если Франклин Рузвельт способен впредь согласовать противоречивые интересы Рокфеллера и Моргана на пути к этой общей цели, не исключено, что он пройдет на третий срок своего президентства. То, что подобное третье избрание противоречит всем традициям Штатов, не играет никакой роли. Для хозяев страны существует одна традиция – их выгода. Беседа велась без свидетелей. Диначис не стеснялся циничной ясности мыслей и слов. «Рузвельт не имеет права допускать, чтобы Морган ставил под угрозу миллиарды, вложенные Рокфеллером в Германию», – говорил Ачис. «Вы обязаны убедить президента, эти миллиарды – вожжи, при помощи которых Америка управляет колесницей Гитлера». «Вы напрасно отождествляете своего патрона с Америкой, Дин», — с усмешкой возразил Гопкинс. «Не Америка управляет Гитлером, а Рокфеллер. Это не одно и то же. По-вашему, конечно, синонимом Америки является Морган. Я не адвокат Моргана. Но любой уличный мальчишка знает, при помощи чьих денег вы пришли в Белый дом. Я никому не стоил ни цента. Не наивничайте, Гарри». Вы называете наивностью нежелание дать Рокфеллеру бесконтрольное право командовать Гитлером? По-вашему, пусть лопает Польша, пусть лопает Россию, пусть лопает всех, кого хочет слопать». При последних словах Гопкинса Ачис сердиты крикнул, перебив его. «Да-да-да, пусть лопает все, что не станет ему поперек глотки, лишь бы не поперхнулся, и только бы от этого была польза нашему делу». «Какое там наше дело?» «Мы с вами не дети, Гарри. Я битых два часа, пытаясь вам втолковать с цифрами в руках, что преуспеяние Рокфеллера — преуспеяние штатов». «Право Рокфеллера пустить ко дну всех других. В этом вы видите главную пользу штатов?» — спокойно спросил Гопкинс. «ФДР не мальчик. Он отлично понимает, что в наше время игра на внутренних противоречиях опасна, она просто преступна». Можете сколько угодно грызться, но там, где дело выходит за пределы Штатов, идти нужно вместе. Может быть, именно поэтому Морган и толкает Гитлера на Ближний Восток. По-вашему, предлагать Гитлеру британскую нефть — это честная игра?» Тутача внезапно умолк и рассмеялся. «Умоляю вас, не стройте такой мины. Я не из тех пижонов, Гарри, которые способны принять вашу наивность за чистую монету. Мы ведь знаем все, вы продаете Моргану рур». На выполнение этой задачи вы поставили весь государственный департамент. Не пройдет. Если хотите честной игры, не держите кулак за пазухой. Руки на стол, господа. Отлично, — воскликнул Гопкинс и тут же поморщился от боли, вызванной этим резким возгласом. Руки на стол. Это наш принцип. Попробуйте же втолковать своему боссу. Теперь дело идет об обеспечении подобающего места и ведущей роли во всем мире для штатов для штатов, а не для одного вашего хозяина, понимаете? Вот о чем идет речь, а не о каких-то принципиальных интригах в Венесуэле. Действовать нужно только осмотрительно, согласованно, взвесив все за и против, не бросаться в авантюры, очертя голову и не ставить себя в зависимое положение к такому разбойнику, как Гитлер. Что из этого следует? А то, что ваш хозяин, «Должен умерить свои авансы нацистской шайки, понимаете?» «Потому что Морган считает себя главным ее покровителем», — с усмешкой проговорила Ачис. «Каштаны Моргана ему одному?» «Так, так». «Ну его к дьяволу, Моргана», — огрызнулся Гопкинс. «Вы два часа припираетесь со мной, как старая прачка. Будьте же мужчиной. Речь идет о чем-то неизмеримо большем, чем нефтяные источники всего мира». «Что может быть важнее недр?» «Нефть, сырье, уран». «Уран?» — Гопкинс подозрительно покосился на собеседника. «Лечение рака и все такое. Мы друзья человечества, а не враги его», — не растерявшись, ответил адвокат. Но Гопкинса нелегко было провести. Он не верил в филантропию Рокфеллера. Если Рокфеллер заинтересовался ураном, значит, пронюхал кое-что о деле, которое Гопкинс считал своим собственным секретом. Но Гарри понимал, что расспрашивать Ачеса бесполезно. Лучше пропустить это сейчас мимо ушей. Еще будет время выяснить, как могло попасть в лапы Рокфеллера дело, о котором знали только двое-трое ученых до да сам Гарри. Он вернулся к прерванному разговору. Послушайте, Дин, если вы поймете, что Морган и другие имеют право на свою долю в Европе, то ваши интересы там тоже только расширятся, одно цепляется за другое. В том смысле, что Морган пытается выкинуть нас с поля банковской деятельности в Европе. Да, тут все цепляется друг за друга. Я хочу сказать, мы не можем позволить втянуть нас теперь в войну в Европе только потому, что это угодно Рокфеллеру. Мы же не мешаем развязывать войну, где кому вздумается, так пусть и другие нам не мешают. Мало не мешать, Дин, злясь, но не теряя выдержки, проговорил Гопкинс. Необходимо действовать вместе. Понимаете? «Сообща». Честное слово, можно подумать, что вы даже в школе никогда не участвовали в драке заодно с другими. Я действительно предпочитал драться в одиночку. Но теперь другие времена. Этак многого не добьешься. Но мы никогда не отказывались от разумных планов. Готовы действовать сообща. нам примирение проговорил Ачес, но тут же поспешно прибавил. Если нас не пытаются оставить в дураках. Ну, Дин... «С такими малыми, как вы, Рокфеллер, кажется, может не бояться, а?» Губкин, с волнения ходивший по кабинету, устало опустился в кресло. «Поскольку речь идет не о какой-нибудь Южноамериканской республичке, а о мире, один, о целом мире, то нельзя лезть в это дело, очертя голову. Только овладев всем, вы сможете поделить между собою и все сокровища. Иначе рискуете остаться и без мира, и без его сокровищ. Понимаете?» Я-то все понимаю, но мне сдается, что не все понимаете вы, Гарри. Например, вы не понимаете, что не выборы президента, а ситуация в Европе, вот главное на сегодня, в этом мы сходимся, я только не соглашусь с тем, что одно не связано с другим. На черта вам будет выгодная ситуация в Европе, над созданием которой мы столько потеем если в Штатах не станет умного человека, способного ее использовать, а такой человек у нас один. Мы и бросили бы свою гирю на его чашу, если бы были уверены». Ачес, не договорив, вопросительно уставился на Гопкинса. Тот неохотно спросил. «Вы хотите, чтобы я поговорил с ним?» «Да». «Поговорю». «Не откладывая». «Да». «И откровенно. Он чертовски щепетилен. Нам миндальничать некогда». Грубостью у него можно провалить все дело. Тогда мы будем знать, что делать. Поясней Дин, мы бросим гирю на другую чашу выборных весов. При нынешнем настроении американцев это не решит дело в вашу пользу, американцы за Рузвельта. Тогда напомните ему, что американские президенты не бессмертны», — угрожающе выпалил Ачес. Губкинс приподнялся было в кресле с гневно сжатыми кулаками, но тут же в бессилии упал обратно. Задыхаясь, проговорил, «Ваше счастье, что мы одни». «Я же адвокат, Гарри», — с недоброй усмешкой заметил Ачис. «Ваше счастье». «Хорошо. Можете не напоминать об этом в ФДР. Достаточно того, что вы будете помнить о судьбе Гоу». И прежде чем успел прийти в себя ошеломленный Гопкинс, Ачис поспешно предложил, «Вернемся к делу». Гопкинс пробормотал что-то невнятное. Вы должны сказать президенту, продолжал Ачес, — что, по нашему мнению, главенство в мире обеспечено той державе, которая господствует в Тихом океане. Это ему понравится. Тем скорее он поймет, что все разговоры о независимости Филиппин нужно оставить. То есть болтать-то можно что угодно, но мысль о самостоятельности островов бред, Филиппины ключ, владея им, мы владеем Тихим океаном. Океан требует флота. Мы за флот. Это ему тоже понравится. Тем лучше. Мы за то, чтобы корабли понесли американский флаг туда, где сейчас получат вылинившие тряпки святого Георга. И это ему понравится, монотонно ответил Гопкинс. Тем лучше. С американским флагом укрепятся и американские порядки. От этого не станет хуже и вашему Моргану. Дальше. Океан. Путь на восток. Восток это Китай. И Япония, поправил Гопкинс. О джапах отдельно. Сначала Китай. Дать там по рукам англичанам. Хозяин будет в восторге. Тем лучше. Англичанам должны дать тумака джапы. Гопкинс рассмеялся. Для этого джапам понадобится усиление армии и флота. Усиление армии стратегическое сырье. Стратегическое сырье Рокфеллер. Готовый флот требует нефти. Нефть тоже Рокфеллер. Мы с вами не дети, Гарри. В конце концов, мы готовы со своей стороны сделать все, чтобы запах нефти не казался вам таким отвратительным. Мы ценим ваш ум, вашу энергию, ваши связи. Оставьте в покое мой ум и мои связи, раздраженно произнес Гопкинс. Они уже оплачиваются. Морганом? Нет, президентом. За счет Моргана. Нет, за счет федерального казначейства. Значит, и за наш счет. «Безусловно. Вы циник, Гарри. Тем лучше. Мы можем повысить ставку. Это не значит, что вы должны отказаться от денег Моргана, то есть я хотел сказать от денег казначейства. Где Лудин? Я хотел бы, чтобы за те деньги, которые вам платит федеральное казначейство из нашей доли налогов, вы внушили 32-му. Я не гипнотизер. Тогда просто расскажите ему, чем дальше Джапы влезут в Китай, тем лучше. Двоякая выгода, Гарри. Слабеет Китай, слабеет и Япония. И усиливаются позиции России в Азии. Ни в коем случае. До этого дела не должно дойти. Чтобы этого не случилось, ослабленным Японии и Китаю понадобится допинг. Допинг – это опять сырье и нефть Рокфеллера. И кредиты банков Моргана. Разумно. Если в Китае произойдет что-нибудь подобное – Инциденту с Пенеем надо еще раз проглотить пилюлю, хотя она и довольно горькая. Это не понравится хозяину. Тем хуже. В большой игре не стоит обращать внимание на булавочные уколы. Президент заботится о достоинстве звезд и полос. Значит, ему должно понравиться. Пусть японцы потопят сегодня еще пять американских пенеев, чтобы укрепить нашу возможность завтра пустить ко дну весь японский флот. Губкинс в сомнении покачал головой. «ФДР может ответить. Я хочу потопить японский флот, не потеряв ни одной канонерской лодки. А вы скажите ему, что в наших интересах потерять 5 10 даже 50 канонерок. Чем больше, тем лучше. Для Моргана. А для вас? Мы большие альтруисты, Гарри. Вам прямая дорога в Монахи, Дин. Я и то собираюсь. Как было бы хорошо. Вам? я был бы избавлен от разговоров с вами. Сутане и иезуита я допек бы вас вдвойне. Сейчас я дьявольски сдержан. Но вернемся к делу. По японским следам мы должны пробраться в Синьцзян и в Индонезию». «Уже и в Индонезию?» — сделанным удивлением спросил Гопкинс. «Рано или поздно джапы должны разинуть на нее пасть. Пусть разевают. Потом придем туда мы». «Что там есть, кроме нефти?» все, что нужно нам и Моргану. Дальше. Упаси Бог 32-го повторять ошибки его предшественников. Тафт и Теодор Рузвельт были крикливыми крохоборами. Они наделали кучу ошибок. Нам приходится их исправлять. В наше время требовать часть, значит не получить ничего. Требуйте все, чтобы получить что-нибудь, сказал Христос. Гопкинс покачал головой. Если бы Иисус был жив, Он прилег в вас за клевету. Ачес со смехом ответил, «Не беда. Всякий американский судья оправдал бы нас. Это единственно здравая позиция. Изречение должно войти в американское издание Евангелия». «Ладно, сойдемся на том, что формула Христа не противоречит нашим интересам», согласился Гопкинс. «Тем лучше. Было бы опасно повторить ошибку Вильсона в отношении России». Нужно не приглашать батальон гангстеров к участию в дележе России, а взять ее себе целиком. Вот единственно здравая и приемлемая для нас схема. А как же Гитлер? Грубый взломщик, безапелляционно заявила час Тип для грязной работы. Повесим, как только откроет нам ворота России. Это едва ли понравится хозяину. То, что Гитлер прикончит Россию, или то, что мы его повесим? спросила Ачес. Гопкинс уклонился от прямого ответа, только сказал, «ФДР не выносит ефрейтера и боится коммунистов». Ачес поднялся с кресла. «Мы можем быть уверены, что эти предварительные соображения будут переданы ФДР». «Да». Голос адвоката сделался вкрадчивым. «Гарри, дружище, а вы не могли бы устроить мне свидание с ним, чтобы я сам мог внести полную ясность?» Гобкинс Демонстративно смерил Ачиса взглядом с ног до головы и с наслаждением проговорил «Не выйдет. ФДР дьявольски чистоплотен». Заметив, как густо покраснел Ачис и задрожали кончики его усов, Гопкинс смягчил тон. «Если вас не устраивает откровенность, могу привести вполне официальную причину отказа. На днях мы отправляемся в небольшую предвыборную экскурсию на юго-запад. Оттуда прямо Уорн Спрингс. Вот» вы не обиделись, Дин?» Ачис презрительно выпятил губы. «Дорогой Гарри, на вас! Готов тотчас доказать вам, что ни чуточки не обижен». Но тут даже этот прожженный делец несколько замялся. Просьба, с которой Ачис хотел обратиться к Гопкинсу, могла поставить его в невыгодное положение. Однако даже малая возможность успеха казалась слишком соблазнительной. Это были миллионы долларов верной и бесхлопотной прибыли. Он решился». — Видите ли, Гарри, — заговорил он как можно более непринужденно, — я тут никак не заинтересован. При этих словах Гопкинс, невнимательно слушавший Ачаса, насторожился. — Если этот субъект говорил о незаинтересованности, значит, дело пахло большими деньгами. — Я просто передаточная инстанция, — продолжал Ачас. — Такова профессия адвоката, — с усмешкой заметил Гопкинс. Адвоката из любви к искусству, точнее, из дружеских чувств к одному сенатору. «Нельзя ли покороче, Дин?» — перебил Гопкинс, глядя на часы. «Хозяин, наверное, уже ждет меня». «В двух словах, Гарри». Заторопился Ачис. «Этот сенатор просит за своего друга, тоже человека вполне почтенного и заслуживающего полного делового доверия». «Кто?» «Этот человек просит продать или хотя бы сдать ему в аренду нефтяные отмели». У Губкинса было такое выражение лица, словно он не верил собственным ушам. «Как вы сказали, Дин, морские нефтяные участки?» «Вот именно, Гарри. Участки лежат без всякого использования. Правительство ведет себя, как собака на сене, ни себе, ни людям». Губкинс нахмурил брови. «Вы, Дин, как адвокат, обязаны знать». «Эти участки не могут быть сданы в аренду частному лицу». «Глупости, Гарри!» — живостью воскликнул Ачес. «Именно как адвокат. Я берусь полностью оправдать такую сделку. Мы подведем под нее самое законное основание. Проведем ее через Конгресс». «Кто хочет арендовать?» «Ванденгейм», — гопкинс присвистнул. «Теперь можете и не говорить, кто ваш сенатор. Скажи мне, кто твои друзья, и я скажу тебе, кто ты». «Я не собирался скрывать», — с несколько обиженным видом сказал час «Это Гарри Фрумен из Миссури». Губкинс с досадой отмахнулся. «Ничего не выйдет, Дин». «Но почему же, Гарри? Совершенно чистое дело». «У вас своеобразное представление о чистых делах, Дин». «Но на то вы адвокат, вдобавок адвокат Рокфеллера. Передайте тем, кто вас послал, что они не увидят этих участков как своих ушей». «Ни Иван ни кто-либо другой. Пока я тут. Вернее, пока в Белом доме сидит ФДР». «Понимаю», — Ачис ехидно рассмеялся. «Отлично понимаю, Гарри. Вы сами начали интересоваться нефтью». «Послушайте, Дин...» Гопкинс в гневе поднялся с кресла, несмотря на боль, причиняемую каждым резким движением. «В данный момент меня интересует одно, чтобы вас как можно скорее не было в этой комнате». Несколько мгновений Ачис молча смотрел на Губкинса. Его колючие глаза сузились, но их злой блеск был заметен даже сквозь узкие щелочки между веками. Тонкие пальцы адвоката нервно метнулись было вдоль бортов пиджака, словно в поисках чего-нибудь, на чем можно было сорвать гнев, но Ачис тут же овладел собой. На тонких губах появилась обычная высокомерная усмешка, усы еще более заносчиво встопорщились. Повернувшись на каблуках, он неторопливыми шагами покинул комнату. Едва затворилась за ним дверь, и Гопкинсу уже не нужно было скрывать терзавшую его боль, он с мучительной гримасой, цепляясь за мебель, поплелся к окошку, одним ударом руки распахнул его, и с мучительным стоном, падая в кресло, рванул галстук. Бледный, с бессильно упавшими руками, он лежал в кресле, ничего казалось не ни видя и не слыша. Глаза его были закрыты, и мертвенная бледность заливала лицо. Прошло немало времени, пока свежесть наступающего вечера, врывающаяся в окошко, привела его в себя. Он поднял веки и долго-долго смотрел в сад, деревья которого заглядывали в самые окна.